Глава восьмая. Москва будто замерла, позволяя дождю заполнить всё пространство. Редкие прохожие укутались в тёмные плащи, стараясь скрыться под чёрными зонтами, и редкие цветные пятна казались чем-то чужеродным. Девушка смотрела на эту картину и с тоской думала о том, что совсем скоро наступит зима с её вечным Рождеством и Новым годом. Агни? Она вдругнула, оборачиваясь. Как она могла так задуматься, что даже не услышала шагов за спиной? Хотя эта мысль быстро улетучилась, понимая, как давно она не видела стоящего перед ней парня. Коля, она улыбнулась и подошла к однокурснику. А ты что здесь делаешь? Аньку положили, нервно передёрнул плечами Коля. Хотя, учитывая её работу, пусть уж лучше тут отлежится. Вас же не остановить, если хотите всё на себя взваливать. На секунду девушка подняла брови, но постаралась быстро справиться с удивлением. Она даже не знала, что её бывшие однокурсники, успевшие пожениться ещё на первом курсе, ждут пополнения. А ведь они с Аней и Колей часто виделись возле её работы всё это время, да и с девушкой она старалась переписываться. Ей вновь вспомнились слова нового друга о том, что мы слишком мало знаем о окружающих людей. Не переживай, Коль, сейчас родит и точно засядет дома. Агния, улыбаясь, похлопала друга по плечу. А там, может, и сам погонишь её на работу, а? Парень издал смешок, но неожиданно странно оглядел её. А ты здесь тоже по очень важному делу, спросил он. Агния почувствовала неловкость. Говорить о том, что она здесь по просьбе Даши, но ведь тогда надо сказать, что у Ромы тоже скоро будет ребёнок. А она не была уверена, что имеет право рассказывать об этом. Тем более, что вчера девушка не очень желала видеть своего жениха и почему-то попросила прийти только Агнию. Ну, я скорее просто осмотр, замявшись, проговорила она. О. Ой, прости, я не подумал, тут же зарумянился Коля. О чём именно он подумал, вслух так и не сказал. А Агния решила не уточнять и лишь постаралась улыбнуться. Ох, я же опаздываю, Коля вздрогнул, глянув на настенные часы. Ирин уса дальше по коридору, уже по пути оборачиваясь к ней. "Прости, Агния, я напишу тебе, хорошо?" Она лишь хмыкнула, когда он чуть не сбил врача с ног. Коля не менялся даже спустя года, и это успокаивало. Но следовало уже зайти в палату и прекратить оттягивать момент встречи с Дашей. Агня вдохнула воздуха, будто перед погружением в воду, и постучав, открыла дверь, перед которой стояла уже минут 10 до прихода друга. "Можно?" спросила она, заглядывая внутрь. Кроме девушки внутри никого не было. Рома уже успел позаботиться насчёт отдельной палаты, хотя ей казалось это излишним. И была уверена, что его невеста тоже не оценила такой порыв. Да, конечно. Девушка сидела на кровати, махнула ей рукой, приглашая войти. И всё же Агния вошла крайне неуверенно. Они не особо сдружились за это время, да и нельзя было в этом кого-то винить. Просто ей не хотелось быть слишком близкой с невестой Ромы. Он слишком быстро начал встречаться с Дашей, после их разрыва И это тоже нанесло в свое время удар Агнии. Она бы пожелала меньше сталкиваться с бывшим парнем, но так вышло, что он был еще и братом ее лучшей подруги. И Дима старался сделать все, чтобы его лучшие друзья остались друзьями. А так как кроме семьи Лели и самого Димки у нее почти не было близких, она была вынуждена идти на уступки. Но назвать Рому снова только своим другом она могла лишь с натяжкой. Потоптавшись у стула, Агния, наконец, села, Но девушка продолжала молчать и внимательно на неё смотрела. Складывалось впечатление, что это именно некрасова и хотелось поговорить с будущей Евсеевой, а не наоборот. Впрочем, Аня рада была бы разрядить обстановку, но не знала как. Агня бы вообще предпочла не приходить, но вчера пообещала Роме сделать это. Ты хотела со мной поговорить? не выдержала Агня, посмотрев девушке прямо в глаза. Но та ответила ей не сразу и будто даже не хоте. Не совсем. Она сделала паузу, и девушка чуть сжала в руках пальто, стараясь сдержать раздражение. Почему ты вчера была с Ромой? Что происходит? Почему 2 дня подряд я ему тает нервы одна парочка? Агня устало закрыла глаза, отпуская раздражение. Не хотелось грубить беременной девушке, так что придётся немного потерпеть. Снова. Потому что ты не оставила ему выбора своим поступком. Как впрочем, и он тебе. Просто сказала она. Я лишь помогла ему найти тебя, как его друг». «И с каких пор вы снова друзья?» Она до ужаса пафосно фыркнула. «Вы последние две недели даже не общались». Агния скривилась от того, как сейчас девушка напоминала бывшую школьную девушку Ромы, но еще больше поразило, что ее позвали сюда не для какой-то помощи, а для допроса, и она пришла совершенно добровольно, уму непостижимо. И «Я прошу прощения, у вас есть здесь анализы, подтверждающие ваше положение?» Неожиданно даже для себя спросила Агния, резко переходя на уважительный тон, сдерживая гнев. «Что?» – опешила Даша. «Я спрашиваю, у вас есть подтверждение, что я буду обязана выслушать ваши возможные оскорбления и обвинения без какой-либо мести?» Девушка удивленно подняла брови, после чего неожиданно рассмеялась. «Да, они были правы», – закрывая ладонью рот, проговорила Даша, стараясь успокоиться. «Да». Агния, насупившись, ожидала объяснения такому поведению. Однажды близнецы высказывались, что с тобой лучше не спорить, иначе проиграешь, объяснила Дарья, всё ещё пытаясь прекратить посмеиваться. Но не сказала бы, что только что был спор, но в любом случае, не попытавшись, никогда не победишь. Неуверенно пожала плечами Агния, совершенно выбитая из колеи. Резкая смена настроения у девушки настораживала, хотя она и выглядела естественной. Её удивили и слова близнецов. Они похвалили её на них не похоже. По крайней мере, комплимент в свою сторону она никогда от них не слышала. Я знаю, как выглядели мои вопросы, но сейчас я, кажется, каждую девушку могу подозревать, тихо проговорила Даша, отвернувшись от неё. Слова явно дались ей с трудом, но она хотела объяснить ситуацию и своё подозрение. У огня вновь вырвался вздох. Ей не хотелось подтверждать измены Ромы, уж точно не в данных условиях, когда он не сможет защититься. Да и ей казалось, что этим она даст ей толчок для решения расстаться с ним окончательно. Не хотелось, чтобы к этому она пришла не сама, а из-за слов другого человека. Поэтому она лишь вновь промолчала, давая Даше выговориться. Но она тоже молчала. «Я знаю, что вы встречались когда-то». После недолгого молчания вновь заговорила девушка и, чуть сжав одеяло, повернулась к ней. «Почему вы расстались?» Огния нахмурилась, обдумывая, кто мог ей это рассказать. Они повстречались не так много и скрывали этот факт. Знала только семья Евсеевых да Димка, и она могла бы соврать, что такого не было, но почему-то ожидающий взгляд девушки не позволил ей этого. Лучше объяснить это, сказав, почему мы начали встречаться, задумавшись, ответила Агния. Это случилось сразу после получения диплома. Мы не могли особо веселиться с этими госами сдачи диплома. Ромка сразу вышел на работу, а потом родители перепутать любовь с дружбой довольно просто после пережитого именно в этот момент, когда твои эмоции всё ещё на колене до предела. Но когда прошло время и все эмоции пришли в норму, мы просто поняли, что придумали чувства. Огня умолчала о главной причине. Расставаясь с ней, Рома сказал, что не видит её в своём будущем, точнее, в качестве жены. А вот чем больше проходило времени после их расставания, она стала понимать, что она не видит своего будущего. Но зачем говорить об этом ей? Тем более, что сейчас было понятно, что Даша готова простить Роме и его измены. Накидывать ей на плечи собственные проблемы у нее точно не было желания. «И ты не любишь его?» – спросила вновь Даша. Агния хмыкнула. Возможно, еще месяц назад ей было бы сложно ответить на этот вопрос. «Нет, не люблю», – ответила она. «Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая?» «Я думаю, что ты пытаешься разобраться, что делать дальше, но я не лучший советчик в данном вопросе». Почему это? Шутишь? Я сейчас даже без работы. Даша улыбнулась, раскинув руки. Иди в больницу, тут всегда нужны люди с мозгами. Агня улыбнулась, прекрасно помня, как Димка и Лёля страдали, вызубривая свои специальности, и что-то она сомневалась, что готова сейчас идти снова в вуз, тем более на семилетнее обучение. Я могу ещё тебе чем-то помочь, спросила Агня, переводя тему. Рома ведь не изменится, да? И она вновь вернулась к своему страху. Прости, нахмурившись, решила уточнить Некрасова. Я хочу его простить, но мне кажется, он не изменится. Почему она спрашивала об этом её? До того, как он стал встречаться с Дашей, она не знала, что Рома может изменить своей девушке. Хотя стоило признаться, что после того, как она узнала об этом, вначале ей хотелось у него спросить, был ли он верен ей самой. Но как ни странно, она доверяла ему, и ей был непонятен факт его нынешнего поведения. Сомневаюсь, Мы все меняемся. Но всё же лучше тебе обговорить это именно с Ромой. И лучше задавать вопросы о любви именно ему, а не мне. И Агня очень надеялась, что он тоже разберётся в себе для этого ответа. Спасибо, Даша улыбнулась. Ну за что? Эта благодарность удивила девушку. Рома вчера после пережитого даже не подумал сказать это довольно простое слово. Стоило бы привыкнуть, но не получалось. За то, что пришла. Ты не была обязана. Я думала, ты не придёшь. Могу прийти ещё, если захочешь, неуверенно предложила Агния, ожидая услышать отказ. Хочу, Даша улыбнулась. Правда, хочу. И Агния улыбнулась ей в ответ. Кажется, Рома сам того не понимая, освёл их, и почему-то это её сейчас рассмешило. От кого? Кофеман. Доброе утро, птичка. Сегодня ты выспалась или тебе снова пришлось открыть сыскное агентство? От кого? Птичка. «Кажется, кто-то очень хорошо поспал, раз обед назвал утром. Сегодня я волонтер и хожу развлекать невест друзей. Если у тебя есть невеста, отдай мне адрес, и я найду ей место в своем загруженном графике». От кого? Кофеман. Какая невеста, когда ты бегаешь по непонятным делам и не отвечаешь на мои чувства взаимностью? Да и вообще, скоро же Хэллоуин. Ты должна закупать вкусняшки, тыкву и готовиться к просмотру ужастиков. Или ты неверующая в духов птичка? или может ты там уже занятая птичка, и тебе всё подготовили друзья? От кого? Птичка. Как же мне теперь тебе признаться, что я никогда не отмечала этот Хэллоуин? От кого? Кофиман. О, нет, нет, ты же шутишь? От кого? Птичка. А ты я так понимаю, каждый год его исправно празднуешь. От кого? Кофиман. Конечно. Правда, тут дело не в самом Хэллоуине. Я просто люблю такие праздники. А какие праздники ты любишь? Или ты их не празднуешь вовсе? От кого? Птичка. Больше всего я любила Рождество. Белоснежные улицы, свет гирлянд и этот прекрасный хвойный запах в доме. Даже без подарков удивительное время, начинающееся с католического Рождества и заканчивается только под старый Новый год. От кого? Кофеман. «Да, очень красивый праздник, когда происходят чудеса, да? Вот только мне совсем не нравится твое «любило». Неужели ты и его не празднуешь?» «От кого?» «Птичка». «В этом году я, скорее всего, не смогу провести его с друзьями. Это больше семейный праздник, и они уже обзавелись семьями. А праздновать одно и нет желания. Так еще больше чувствуешь одиночество». «От кого?» «Кофеман». «С друзьями?» Почему ты не хочешь провести этот славный праздник с семьёй? По скриптам. Хотя, возможно, и я буду праздновать его в одиночестве. Да ужасно страшно идти к моей маме, если ты виновен. Она долго смотрела на экран телефона. Ничего не мешало ей уйти от ответа, но это было неожиданно признавать, ей не хотелось ему врать. Почему-то казалось, что она только ему и может рассказать абсолютно всё, от самой глупой мысли до самого грандиозного плана. можно было признаться без страха, но чаще всего ей было сложно показывать свои слабости. А в последнее время невозможно. После того, как Рома сказал, что именно разговорами о семье она пытается выдавить из всех жалость к себе, у неё язык не поворачивался хоть что-то сказать на эту тему кому бы то ни было. И прежде чем ответить, она откинулась на спинку дивана и оглядела свою комнату. Если она одна встретит это Рождество, в этом нет ничего такого Но если у него есть возможность встретить его с близкими, ей хотелось подтолкнуть его к этому. От кого? Птичка. Я уже не могу провести с ними Рождество. И никогда не смогу. Знаешь, моя мама всегда делала очень сладкий какао на утро после Рождества. Да жуть и приторный. Иногда невозможно было даже сделать глоток. Она говорила, что чем слаще будет какао, Чем больше хорошего у нас произойдёт до следующего Рождества. Не знаю, откуда у неё была такая мысль, но обидно то, что эта традиция, которую я всегда считала глупой, стала такой нужной теперь. Цени то, что имеешь. Занудно звучит, не так ли? От того, наверное, и обиднее всего, что это слишком правдивое высказывание. По скриптам. Все мамы очень страшны в гневе до момента, когда ты их обнимешь. Попробуй. Она не знала, как много мыслей всполошило этим сообщением у него. Но она надеялась, что до Рождества он сумеет наладить свои отношения с семьёй и проведёт его хорошо. Искренне надеялась, что её собеседник проведёт его в тёплом и уютном месте, где будет смех и радость переполнять всех его родных людей. Можно сказать, что она даже мечтала об этом, потому что он стал очень близким ей человеком. Даже не зная его имени, она была готова назвать его своей семьёй.